О том, что поединок еще не окончен и воины продолжают сражаться, говорило только то, что иногда в том или ином месте арины раздавался грохот столкновения двух противников, отчего завеса из снега и пепла на секунду силой ускоряла движение, закручиваясь в хаотичные спирали. Сонг оказался немного разочарован. Из-за плотной завесы у него не получилось увидеть столь впечатляющий поединок,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 По-видимому, девушка, размахивающая мечом, также это прекрасно понимала, и потому раз за разом стремилась каким-то образом пройти через гиганта и получить возможность приблизиться к кукловоду. Вот только кукловод не позволяла ей этого сделать, время от времени посылая в противницу метательные кинжалы, сбивая ей ритм боя и не давая прошмыгнуть мимо не такого уж и быстрого земляного гиганта. Поняв, что дальше так продолжаться не может, в определенный момент девушка с мечом решила рискнуть. Разорвав дистанцию с гигантом, который неуклюже пытался поспеть за ней, она присел на одно колено, поставила меч прямо перед собой, направив лезвие в землю. Ее противница, почувствовав неладное, попыталась быстро сократить расстояние между ними, чтобы кинуть в нее метательный нож,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 Возможно, сейчас мы наблюдаем увидание когда-то самого сильного клана среди всех шести сил темной Звезды. Сонг услышал, как переговариваются два стришны, сидящие позади него на трибунах чуть выше. Значит, та мечница была из клана звездной Удачи. Жаль, она достойно сражалась. Меня больше пугает темное Облако. Они сегодня не проиграли ни одного поединка. «Даже эта девочка, оператор куклы Голема, ей всего шестнадцать, а она уже управляет одной из реликвий клана». «Ты прав, она, конечно, хороша, но ничего более. Настоящий монстр из темного облака сейчас сражается прямо перед нами», – сказал второй старейшина. «Да, когда он уже перестанет играться с этим мальчиком из клана Морозного Духа?» Сунк посмотрел на арену напротив него. Там все так же практически ничего нельзя было рассмотреть из-за пепла и снега. Постепенно на всех прочих аренах определились победители. Осталась последняя, где продолжали сражаться юноши из клана Морозного духа и мужчина из секты темного облака. Проклятие. Что задумало это чудовище? На этот раз голос воин, сидящий рядом с Сонгом. Через некоторое время на арене, где бушевали две стихии, произошел сильный взрыв, разметав в разные стороны снег и пепел. Миг, и на их место пришел огонь. Алое пламя заполнило все внутреннее пространство мини-арены, силясь вырваться из ловушки духовного барьера.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 Из глаз молодого человека потекла кровь, а уже заживающие переломы скрутила болью. Если так продолжится дальше, он получит серьезные травмы. Советник Лоудор, умерьте свой гнев. Ваш юниор знал, на что идет, когда подписывался на турнир города. Здесь не редкость несчастный случаи. Мой ученик просто использовал всю свою силу. «Откуда ему было знать, что ваш гений окажется таким слабым?» Сладкий насмешливый голос женщины звучал негромко, но отчего-то его услышали все находящиеся не только на этой арене, но и на трибунах. Одновременно с ее словами, от женщины начала исходить мягкая сила, которая нейтрализовала эффект давления советника клана Морозного Духа. Очевидно, что из этих двоих советник Байсел был куда сильнее. Советнику Лоудор оставалось лишь гневно скрипеть зубами и сжимать кулаки. «Вы можете послать официальную жалобу главе темного облака, а пока позвольте нам откланяться». Сказав это, женщина подошла к воинам, скрутившим ее ученика, и плавным движением руки велела им отпустить его.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 В его мыслях промелькнул мускулистый мужчина, безжалостно убивший своего соперника. Потратил на дорогу до дома почти целый час, после пережитого ему было трудно идти. Уставший сонка обнаружил, что сегодня у него были гости, а точнее гость.